Гвиндалин? услышала я недоверчивый голос Гедеона, но на этот раз он шёл впереди. Мне понадобилось полсекунды, чтобы до меня дошло, что мы встретились с его ранем я с Гедеоном, который как раз собирался передать письмо магистру. Я направила свой свой буфаноран на него. О, боже, да, это был он. И он остановился на расстоянии пары метров и смотрел в полном замешательстве. Пару секунд мы стояли друг друга света фонарей, затем он сказал: Как ты попала сюда? Я не могла ничего иного, кроме как улыбаться ему. Э, это немного сложно объяснить, начала я, хотя мне хотелось сказать: "Эй, а ты совсем не изменился". Другой гидон шестикулировал руками из-за выступа стены. "Объясни мне", потребовала его Рания и подошла ближе. И снова другой гидон дико зашестикулировал в воздухе руками. Я не понимала, что он хочет этим сказать. А один момент, пожалуйста, я любезно улыбнулась его более молодой версии. Мне нужно кое-что выяснить, сейчас вернусь. Но, по-видимому, ни более молодой, ни старый медот не имели желания на объяснительный разговор. Пока младший последовал за мной и попытался ухватить за руку, старший не стал дожидаться, пока тот бросит взгляд за угол, а выскочил и врезал своему альтер эго изо всей силы фонариком в полбу. Молодой гидон упал на пол, как мешок с картошкой. "Ты сделал ему больно?" Я опустилась на колени и с ужасом смотрела на кровоточащую рану. "Он переживёт", равнодушно ответил другой Гидот. "Пойдём, нам нужно дальше. Передачу письма уже состоялась. Этот здесь, он дал самой себе лёгкий пинок. Был уже на обратном пути, когда встретил тебя". Я не слушала его, а нежно гладила его лежащие в бессознании я по волосам. "Ты сам себе врезал". «А ты помнишь еще, каким подлым ты из-за этого был ко мне?» Гедеон слабо улыбнулся. «Да, помню. Мне, честно, очень жаль. Но кто может рассчитывать на вот такое? Ну, а теперь пошли. Прежде чем этот идиот придет в себя. Он уже давно передал письмо. И он выдал пару французских слов, среди которых я подозревала парочку смачных ругательств, потому что, как и его брат, у него несколько раз проскользнуло слово «мерде». «На-на-на! Молодой человек!» — сказал голос недалеко от нас. «На-на-на! Молодой человек!» Солищеное не обязательно, только из-за того, что мы находимся недалеко от канализации, безудержно употреблять язык фекалий.